Да к тому же я должен был еще учиться пользоваться инструментами. Однако к концу третьего дня Брашпель с грехом пополам начал действовать. Он работал далеко не так хорошо, как до поломки, но все же делал свое дело, а без него моя задача была бы невыполнима. Полдня ушло у меня на то, чтобы поднять на борт обе стеньги, поставить стрелу и закрепить его оттяжками, как и в первый раз. В эту ночь я улегся спать прямо на палубе около стрелы.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 Мот уже начала поправлять ему подушку постойте сказал я сейчас он беспомощен и таким должен оставаться и впредь теперь мы займем хают компанию а волка Ларса поместим в кубрике охотников я взял его под мышки и потащил к трапу а Мот по моей просьбе принесла веревку обвязав его веревкой под мышками я спустил его по ступенькам в кубрик у меня не хватало сил положить его на койку но с помощью мод мне удалось сперва приподнять верхнюю часть его туловища